Глава двадцать девятая. Когда меня бесцеремонно втащили в машину, моя первая реакция была страх и ярость. Я ожидала чего угодно, но никак не могла предположить, что внутри салона окажется виола. «Приветик!» — с слащавым голоском прощебетала она и адресовала мне мерзкую ухмылку. «Ты? И что все это значит?» «Ой, ну извини!» — всплеснула руками. «Так получилось! Хочу с тобой поговорить!» заявила Виола и вздернула высоко подбородок. «А иначе нельзя? Это вообще-то похоже на похищение, попахивает уголовной статьей». «Да не бери в голову», — отмахивается. «Ты все не так поняла. Тебе показалось». Глаза кобры полыхнули недобрым блеском. Виола вела себя как королева, и уверенности высокомерия были просто отвратительны. Она была одета в элегантное платье высокой моды, украшенное блестками и кристаллами. Ее длинные волосы были уложены в безупречную прическу, а на ногтях сиял безупречный маникюр. Девица смотрела на меня, словно я была каким-то ничтоженным насекомым, который она готова была раздавить. «Что тебе нужно?» — прямо спросила я. Честно, была готова пустить ее роскошные блондинистые волосы, изнеженные в парикмахерские до какого-то идеала, на парик. «Хочу поговорить с тобой один на один. Разговор касается важного момента. При других обстоятельствах бы не вышло» всегда на виду у репортеров», — говорит с завистью, — «сейчас. И...» Она меня вымораживает, шлепает своими губами, словно нарочно тянет время, будто пытается натянуть свои силиконовые губы на банку. «Понимаешь, ты должна уйти из проекта». С моего губ слетает смешок. «Я серьезно тебе говорю», — тянется ко мне, наклоняясь, ниже шепчет устрашающе. «Ты в опасности. Ты даже не представляешь, что тебя ждет потом». Все не так радужно, как кажется на первый взгляд. Все, что ты видишь, испытываешь сейчас ширма, вранье, Ради заработка и пиара. Если это все, то я пойду. Я заплачу. Дам тебе крупную сумму, чтобы ты ушла. Полезла в свою сумочку. Притворишься больно или что-то в этом роде. Или я вообще могу организовать себе вылет за границу. Я наслышан о твоей сестре. В Нью-Йорке работает мой знакомый пластический хирург, который делает операции голливудским звёздам. Он запросто сделает из твоей сестрёнки первоклассную красотку. Для тебя бесплатно, я все оплачу. Спрячу вас там надежно, если продюсеры предъявят претензии в отношении несоблюдения контракта. Нет, спасибо, мы уже проводим лечение, хмурюсь я. Это очень некрасиво с твоей стороны покупать себе победу. Думаю, на этом разговор окончен. Я больше разговаривать с тобой не хочу. Потянулась к двери, но она заверещала — «Стой, дура, ты не понимаешь ничего. Не понимаешь, куда ты влезла и что тебя ждет. Это всего лишь шоу. Скоро тебя все забудут, включая Ханса. И это разобьет тебе сердце, ты ведь в него влюбилась, верно? А, таким наявным пташкам действительно тяжело в мире змей. А знаешь почему? Потому что мы воспринимаем этот мир иначе, у нас ко всему иммунитет. Но не у нежной домашней девочки. Я не собираюсь тебя слушать, я ухожу». Девица щелкает пальцами, давай знак. Двери в салоне блокируются. «Подожди еще минуточку, дорогуша, Просто подумай, как следует над моими словами. Вы не пара с Лемоном, вы два разных мира. Он миллиардер, ты уборщица. Какие идиотские мечты? Или ты реально думала, вы навеки вечной станете сладкой парочкой? Дурочка. Мир шоу-бизнеса богатых и знаменитых работает не так. Как только шоу закончится, интерес к нему остынет». А тебя все забудут, включая их Ханса. Я хочу предложить тебе больше, чем он. Деньги. Много-много денег. Тебе и хватит на две жизни вперед, Плюс ты вылечишь свою сестру. Что? Деньги? Это не то, что выглядит мерзко. Даже мерзко звучит. Вот, она пытается вырвать из моих рук сумочку и запихнуть в них толстую стопку купюр. Это только аванс. Остальное получишь на карту, как только я получу первое место». Убери от меня руки, вырываюсь, забери свои бумажки, знаешь, куда их засунь. О, как некрасиво, хмурится. Смотри, потом пожалеешь о своих словах. Пожалеешь о том, что меня не послушала. Поверь, я знаю этот грязный мир изнутри очень хорошо. Я в свое время была тоже такой же глупышкой, как и ты, пока не оступилась. Подниматься сейчас тебе легко, но падать, ох, как будет больно. Я не буду ее слушать, не поддамся провокациям. Она специально меня ломает, пытается подорвать дух победы перед финалом. Хансу ты никто, Тая. Он богатый ледяной ублюдок. Люди не меняются. Ты для него всего лишь развлечение и веселый проект, от которого он только разбогатеет из-за роста популярности. Ему всегда было плевать на других. Ты и Шоу — лишь инструмент по завоеванию мира. Он пользуется тобой. Он тебя поматросит и бросит. Вспомнишь мои слова, оно будет уже поздно. Этот мир не для тебя, девочка, уходи. Возвращайся к себе туда, откуда тебя подобрали. Уступи место тем, кому оно принадлежит по праву. Я не собираюсь больше тебя слушать, выпусти меня. Ну хорошо, цокает языком, скрестив на груди руки. Пеняй на себя. Упустишь свой шанс, останешься как-то бабка у разбитого корыта. Можешь идти. Замки иномарки щелкают, охранник снаружи открывает мне дверь, выпуская на волю под разъедающие змеиные взгляды Виолы. Я все равно буду ждать твоего звонка. Даю тебе время до дня финала. Возвращаюсь домой чуть не впадаю в уныние. Слава Виолы все-таки меня задевают. Я заставляю себя не думать о дурном, не принимать близко к сердцу ее гадость, Но все как-то само по себе получается. Где-то в глубине души затаился червячок сомнения, и он не дает мне покоя. Вдруг она права? Вдруг я для Ханса всего лишь игрушка? Но как же его слова, признание в чувствах, поцелуи и наша страсть? Они выглядели слишком искренне. Невозможно притворяться настолько реалистично. Нам было так хорошо вместе, что Ханс уже был готов прервать шоу, сделав свой выбор раз и навсегда. Откуда стерва только взялась на мою голову? свалилась на средь белого дня, следила, вероятно. Для колотит от произошедшего это ж надо такое, свои грязной шлюшечьи бумажки совать, уговаривать признать поражение, еще и попытаться шантажировать здоровьем сестры. Какая же отвратительная, меркантильная, чудовищная натура. Надеюсь, никто из отобранных финалисток, чья напыщенной физиономии мне довелось лицезреть в студии, не выиграет. А Ханс поступит по совести если все договоренности шоу будут соблюдены, это будет катастрофа, если одна из этих змей станет женой Лемона. Что самое страшное — мамой маленькой Ари. Этого допустить нельзя. Они же только о деньгах думают, не о чувствах. Я, кажется, знаю, кто кинул мне в сумку змею. Это была она, а кто же еще? Об этом молчать нельзя. Хватаю телефон, набираю номер Ханса, абонент недоступен. Бенскому звоню, тот тоже трубку не берет. Что за напасть? Ладно, жду. Может, он в самолете или на совещании. Не стоит паниковать, Тая. Да? Тебе прекрасно известно, что у директора крупной корпорации «Ривьера Люкс» дни расписаны по минутам. Через полчаса я опять набираю его номер, не отвечает. И через час тоже. Паникую. Как вдруг телефон сам звонить начинает. На экране высвечивается неизвестный номер. Отвечаю, вдруг это Ханс, может, он в дороге, Его телефон разрядился. «Алло!» «Это я, Тая, узнала?» В динамике звучат глумливые смешки. Каждая клеточка моего тела наполняется отвращением. Опять эта сучка лощеная. Теперь она решила достать меня по телефону. «Слушай, Хабинский звонил, сказал, завтра будут снимать финал. И твое решение, милочка. Хочу услышать ответ прямо сейчас. Ты согласна заключить со мной сделку?» Сделай, то, о чем мы сегодня с тобой говорили. Хватит, вела, не звони мне, больше не до тебя сейчас, скидываю вызов, блокируя номер. Это еще жизни не дает, откуда вела мой номер. Украл у Хабенского, наверное, гадюка подколодная. Чтобы успокоиться, принимаю теплый душ, делаю успокаивающую маску для лица. Лежу на кровати, прикрыв глаза. Вздремнуть не получается. Проходит еще два часа, я до сих пор не могу дозвониться до Лемона. Тогда делаю горячий какао, заворачиваясь в плед на диване. Включаю телевизор. Бездомно щелкаю каналы, пока не попадаю на знакомое лицо. Ханс. Боги, какой красавчик. Он в белом костюме, украшенном черной бабочкой, будто собрался на прием к президенту. Плывет на лодочке по живописной гавне Тихого озера, держа в руках красную розу. Понятно, по телевизору как раз идет трансляция шоу. Давно я его не смотрела. Что ж, если увижу себя со стороны, как страус, спрячу голову в песок, жутко себя стесняюсь. Съемки безумно красивые, пейзажи завораживают, я испытываю внутри себя всплеск невероятных чувств. Какой же он обаятельный, какой красивый, мужественный, загадочный. Несмотря на суровые черты лица, он кажется бесподобным романтиком и чисто принцем на белом коне. Я улыбаюсь, глядя на него, впадая в странный транс. Моя рука тянется, чтобы к нему прикоснуться, как будто экрана не существует, а он приближается ко мне на самом деле. Его губы словно тянутся ко мне, а я тянусь к нему зачарованно, потому что очень соскучилась, но он целует другую девушку. Картина меркнет перед глазами, я будто получаю удар в центр моей души. Ханс целует виолу на весь экран телевизора и дарит ей розу под трогательную мелодию на фоне сказочного пейзажа. Сердце сжимается в груди, будто сейчас разорвется. Меня сплющивает со всех сторон, как под прессом. Как же это больно. Больно, очень больно видеть все это. Цепляет неимоверно. И целуются, прижавшись друг к другу. Какой красивый и безупречный момент а потом, взявшись за руки, отправляются к столику на берегу озера, на котором горят свечи и расставлены разные вкусности. Рука, сотрясаясь от дрожи, тянется к пульту, нажимая на красную кнопку. Я рухнула на диван, свернувшись клубочком. По щекам побежали неконтролируемые слезы. «Почему мне так плохо? Почему мне кажется, что меня предали?» Провожу целую ночь вот так вот, как в прострации, не понимая, как себя успокоить. Звонит телефон несколько раз, но я выключаю звук, даже не глядя на экран, чувствуя себя максимально разбитой. Перед глазами, как на повторе, счастливое лицо Виолы и не менее удовлетворенная Ханса их сладостный поцелуй, танец босиком на зеленом газоне. Она просит покормить его с ложечки шоколадным пудингом. Он исполняет прихоти фифы-мажорки с первого ее взгляда, с виду им хорошо вместе. Прекрасно проводят время друг с другом, выглядят как идеальная пара. жили Лемон действительно со мной всего лишь забавляется. Использовал, чтобы пропиарить себя, привлекая больше внимания через наши стычки. Это работало, рейтинги на трэш ситуациях взлетели до небес. Я растерла слезы ладонями, сжала кулаки. Если это так, то Ханс Лемон пожалеет. Я устрою ему такое шоу, которое он запомнит на всю оставшуюся жизнь. Раздался звонок в дверь. Открыла глаза, неожиданно поняла, что уже утро. Кто-то долбился в дверь настойчиво кулаком и одновременно жал на звонок. Поправив на себя одежду, я подошла к двери на автомате, собираясь открыть. «Кто?» «Да, это в порядке?» «Звонки не отвечаешь, на сообщения тоже. Мое имя Леонид, я от Хабенского. Директор попросил забрать тебя, отвезти в студию. Сегодня начнут финал снимать». Подошла к телефону, разблокировала экран. Действительно, с десяток пропущенных вызовов, включая номер рыбариса. Хорошо, финал так финал. Покончим с чертовым шоу раз и навсегда. Чтобы больше не видеть его, раз он решил выбрать Виолу. Одна баба для развлечений, другая для статуса. Что очень удобно устроился миллиардер. Теперь я раскрыл его хитрый план. Он хотел использовать меня как прихоть своей дочурки, между делом веселиться, подпитываясь скандалами, как энерговампир, и заодно потрахивать других моделек за кулисами шоу. Потому что Ханс Лемон — типичный бабник-богач, прожигатель жизни и любитель красивых женщин. Вот почему он часто пропадал, прикрываясь конференциями и совещаниями. Я же знала, знала, что так будет, но не могла остановиться. Надеялась на другое, ведь мне так сильно этого хотелось, чтобы он полюбил по-настоящему. Тяга к этому мужчине была сильнее вождение. Я долго сопротивлялась, но его чары меня сломали. Мне это все в край надоело. Я выполню свою часть контракта, который был подписан до пункта финала, и поставлю на отношениях с Лемоном точку. Такой образ жизни, такие отношения, такой тип мужчин — не для меня. «Дайте мне полчаса, пожалуйста, я соберусь и выйду. Хорошо, Таисия, я вас отвезу». Начинаю собираться, но в голове бедлам. Я, как воду опущенная, делаю обыденные действия с превеликим трудом, чувствуя себя максимально паршиво. Закончив сбор, я выхожу во двор и двигаюсь к высокому мужчине зрелого возраста в темно-серой куртке. Он докуривает сигарету, тушит бычок об асфальт и открывает мне заднюю дверь черного Мерседеса. Спасибо. Едем в молчание, Леонид включил музыку негромко. Я смотрю в окно, продолжая быть заложницей паршивого настроения. Местный за окном мелькает быстро, все кажется серым, безрадостным. А мои мысли продолжают летать где-то там вдалеке, потому что я истощена и разбита. Наверное, поэтому я не замечаю, как «Мерседес» сворачивает совершенно не в ту сторону, и мы оказываемся на трассе, ведущей из города. «Куда мы едем?» «Ремонт дороги», — кашлянул водитель. «Не волнуйтесь, придется в объезд, в городе мертвая пробка». Леонид жмет педаль в пол, машина разгоняется, спидометр превышает отметку 100 км в час, меня бросает в жар. Можно помедленнее? Теперь Леонид меня игнорирует. Он совершает резкие маневры, я лечу влево и сильно бьюсь головой об окно. Машина тормозит, полностью прекращая движение. Когда я прихожу в себя, держась за разбитый лоб, поднимаю глаза на мужчину, а на меня смотрит дуло пистолета. «Выходи из машины», — устрашающе приказывает Леонид, пока мир в моих глазах безжалостно вертится. Я пытаюсь ухватиться хоть за что-то руками, чтобы вернуться в вертикальное положение, но лоб пассирует острой болью. В тот же миг смотрю на направленный в мою грудь пистолет и не могу поверить в реальность. «Что вы делаете? Не надо, пожалуйста!» Я сказал, вышла из машины рот на замок, медленно начинает давить на курок. «Считаю до трех».